В первую минуту нашему наблюдателю с такими необыкновенными зрительными способностями казалось бы, что он видит перед собой безжизненные останки гигантского фантастических размеров кошалота с изуродованным почти на чисто обрубленным хвостом. Однако, при более тщательном рассмотрении этот наблюдатель должен был бы признать свою ошибку. Трудно предположить существование кошалотов в беспастии и в металлической школе. Кроме того, обладая таким острым зрением, наблюдатель несомненно обладал бы и не менее тонким и заострённым слухом. Внимательно прислушавшись, он, наверное, уловил бы доносившиеся изнутри этого металлического кошёлотаобразного, как будто безжизненного тела звуки от ударов металла о металл, человеческие голоса, топот человеческих ног, жужжание машин. Подним словом пионер явственно обнаружил признаки напряжённой внутренней жизни. Взрыв в камере газопроводных труб произошёл в 4 часа 15 минут утра, за 2 часа до смены вахт. Это время считалось на подлодке ночным, и все обитатели её, кроме вахтёных, как обычно, находились в своих каютах, погружённые в сон. Взрыв С невероятной силой потряс всю подлодку до последнего шпангоута, почти перевернув её через нос кормой кверху. Оглушительный грохот наполнил все помещения корабля. Всё, что находилось в них незакреплённым наглухо, было сброшено с мест и со звоном и треском в невообразимом хаосе рушилось на пол, царапало переборки, бешено переносясь из стороны в сторону во внезапно наступившей темноте. Стоны раненых Крики испуга, возгласы команды, металлический скрежет креплений, свист и вой, вырывающихся откуда-то газов, все смешалось в общем невыносимом шуме. Люди вылетали из коек, ударялись о переборки, затем оглушенные и ослепленные перекатывались по палубе, перебрасывались с места на место, не имея ни сил, ни возможности встать на ноги. Уже в следующую за взрывом минуту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 Но сам вниз скачок подлодки выбросил капитана в ранцевой койке. Швырнули его сквозь распахнувшийся полог и спальный кножком стола, стоявшего посредине кабинета и наглухо привинченного к полу. Резкая боль в левом плече, которую он почувствовал при ударе, а ножку стола не помешала ему однако почти бессознательно ухватиться и крепко держаться за неё правой рукой. Это спасло его от дальнейших ударов.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 Клавиатура управления нескольких измерительных приборов были перебиты инструментами, вылетевшими из витрины и сейчас разбросанными под щитом. Главный гирокомпас и скаверкан в стороне возле стола в безжизненной позе лежал ничком лейтенант Кравцов. Наполовину прикрытый картой, упавший со стола, из-под его головы по уклону палубы ползла тонкая струйка крови.